когда больше не с чем было расставаться. Ты продал меня, продал чужому человеку в пожизненное рабство. Ведь не задыхалась, жадно втягивала в легкий воздух. Ты уверен, что получил за меня самую высокую цену? Надеюсь, ты не принял первое попавшееся предложение. Конечно, пришлось немного поторговаться, Да как ты смеешь!» — взорвался Мартин, ударив дочь по лицу с такой силой, что она едва удержалась на ногах. Он уже поднял руку для второго удара, но безудержная ярость в голосе Уэстморленда заставила его застыть на полувзмахе. «Если хоть пальцем дотронетесь до нее еще раз, я заставлю вас пожалеть об этом!» Отец замер на мгновенье. Но тут же беспомощно, сгорбившись, рухнул в кресло. Уитни мгновенно набросилась на своего спасителя. — Вы, гнусная подлая змея, каким человеком нужно быть, чтобы покупать себе жену? Только животное, подобное вам, может приобретать жену, даже не видя ее. — Во сколько же я обошлась вам? Несмотря на высокомерный тон Витни, Клейтон заметил, что прекрасные зеленые глаза, метавшие на него презрительные взгляды, полны непролитых слез. «Я не желаю отвечать на это», — мягко сказал он. Мысли у Витни лихорадочно метались в поисках какой-нибудь трещины в броне непроницаемого хладнокровия, куда она могла бы направить меч своего гнева. «Вряд ли вы отдали много». — издевательски бросила она. — Дом, где вы живете, не более чем скромен. Или потратили все свое жалкое состояние на дорогую покупку? — Должно быть, отец запросил слишком много и довольно. — Спокойно, — предупредил Клейтон, поднимаясь. — Он может дать тебе все, все, все, — бормотал отец. — Он герцог Уитни. Ты получишь любой герцог презрительно фыркнула Уитни, впиваясь глазами в Клейтона. «Как вам удалось убедить его в этом лживой, подлой...» Ее голос прервался, и Клейтон большим пальцем приподнял подбородок девушки, невозмутимо встретив ее мятежный взгляд. «Я герцог, малышка, и уже говорил тебе это несколько месяцев назад во Франции». «Ах, вы... вы... — Вы чума в человеческом образе! Да я не выйду за вас, будь вы королем Англии! Гневно отдернув голову, она разъяренно прошипела. — Я никогда не имела несчастья встречаться с вами во Франции! — Мы встречались на маскараде в Париже, — спокойно пояснил он, — в доме Арманов. — Лгун! — Я не видела вас там и в жизни не встречала вас, пока не вернулась домой, дорогая. Осторожно заметила тетя Н. Вспомни, ночь маскарада. Когда мы уходили, ты спросила меня, не знаю ли я. Одного из гостей, очень высокого мужчину с серыми глазами, в длинном черном плаще и «Тетя Энн, пожалуйста!» Уитни раздраженно передернула плечами в непонятном порыве нетерпеливого раздражения. «Я не встречалась с этим человеком в ту ночь или...» И тут сдавленный стон вырвался из груди Уитни. Воспоминания нахлынули бурным потоком, теперь уже знакомые серые глаза. Смотрели. Смотрели тогда на нее сквозь прорези маски в саду Арманов. Глубокий голос со смешливыми нотками произнес. «Что вы скажете, если узнаете, что я герцог?» «Ужасающая реальность», — предстала перед Витней во всей своей отвратительной ноготе, заставив девушку наброситься на Клейтона в порыве безудержного бешенства. Так это были вы. Вы скрывались под маской сатаны. И даже без монокля, подтвердил Клейтон с мрачной усмешкой. Из всех жалких, презренных, мерзких у девушки не хватало слов, чтобы выразить все возрастающую ненависть, но в этом мгновенье новое Слепящая беспощадная мысль потрясла ее, вызвав очередной приступ жгучих слез. «Милорд Уэстморленд!» Она произнесла его правильную фамилию со всем презрением, на которое была способна. «Мне бы хотелось сообщить вам, что я считаю сегодняшние разговоры моих гостей о вас... В ваших поместьях, лошадях, богатствах, женщинах. Не просто неприятными, но, если хотите, тошнотворными, как и я. Сардонически согласился Клейтон, и его, как показалось Уитни, веселый голос, словно кислотой, ожег свежую рану. Тщательно пытаясь справиться с раздиравшими ее грудь эмоциями, она стиснула складки халата и теребила их с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Я буду не довидеть вас до самого своего последнего часа!» прерывающимся шепотом выдавила она из себя. Не обращая внимания на эту угрозу, Клейтон мягко посоветовал. «Я хочу, чтобы вы немедленно отправились в постель и попытались заснуть». Он взял ее под локоть, стиснув пальцы, когда Уитни попыталась вырваться – Я вернусь днем. Нам многое необходимо обсудить, и я все объясню, когда вы успокоитесь и обретете способность ясно мыслить. Но Уитни ни на одну секунду не поверила в его притворное сочувствие, и как только он замолчал, она отдернула руку и шагнула к двери. Она уже повернула медную ручку, когда Клейтон властно добавил Уитни. «Я ожидаю увидеть вас». «Здесь, когда приеду». Пальцы девушки застыли на ручке. Ей хотелось завизжать, швырнуть чем-нибудь о оспаривать его приказы, указания, команды, но она сдержалась и даже взглядом, не дав понять, что услышала его, распахнула дверь, с трудом подавив безумное желание с грохотом захлопнуть тяжелую дубовую створку, Пока ее шаги могли слышать, Уитни шла медленно, чтобы не дать им удовольствия подумать, что она бежит, словно перепуганный заяц. Однако, пройдя холл, она начала спешить, пока не помчала, сочертя голову, спотыкаясь, едва не падая, стремясь скорее достичь безопасности и тишины своей комнаты. Переступив порог, она прислонилась к стене, парализованная ледяным ужасом, и тупо оглядела теплую светлую спальню, которую всего лишь полчаса назад покинула в таком радостном волнении, не в силах осознать свалившееся на нее несчастье. А тем временем в кабинете зловещее молчание тянулось до тех пор, пока, казалось, сам воздух не начал потрескивать от напряжения. Клейтон стоял прислонившись к каминной полке, глядя в огонь и кипя от безудержной ярости. Мартин так резко отнял руки от лица, что кулаки глухо ударили по столешнице. От неожиданности леди Энн даже подпрыгнула. «Я был пьян, клянусь!» — прошептал он, смертельно побледнев. «Я в жизни бы не поднял на ней руку! Что теперь делать? Что делать?» вскинулся Клейтон. Вы уже достаточно всего наделали. Она повинуется вам, но заставит платить за все, что случилось сегодня не только вас, но и меня. Слова его хлестали Мартина словно кнутом. С этого вечера, чтобы она ни говорила и как бы ни поступала, вы будете держать рот на замке. Вам понятно, Мартин? Понятно. С трудом сглотнув, кивнул Мартин. «И если она велит вам посыпать яду в чай, вы высыпите его и будете держать свой чертов рот на замке!» «На замке!» — глухо повторил Мартин. Клейтон хотел сказать еще что-то, но со словно боясь не сдержаться и наговорить лишнего. Он коротко поклонился Энн и... Поспешно направился к двери на пороге. Он остановился, пронзив Мартина ледяным взглядом. Когда в следующий раз будете размышлять, как вам повезло, не забудьте поблагодарить всемогущего Бога за то, что вы на двадцать лет старше меня, и клянусь, не будь... Сверхчеловеческим усилием проглотив последние слова, Клейтон устремился прочь. Быстрые шаги эхом отдавались в холле. Фонари его экипажа, ожидавшего перед домом, отбрасывали колеблющиеся неясные тени, исчезавшие под качавшимися ветвями виазов, которыми была обсажена аллея. Джеймс Макрей кучер Клейтона, терпеливо дремал на сиденье. Все гости давно разъехались, все, кроме его хозяина. Но Макрей Привык ждать. По правде говоря, он был в восторге по поводу того, что герцог не спешил расстаться с мисс Тоун, поскольку заключил пари на немалую сумму с Армстронгом, камердинером хозяина, на то, что именно она станет следующей герцогиней Клеймор. Входная дверь отворилась, и герцог спустился по ступенькам. Макрей краем глаза наблюдал за ним, отмечая широкие быстрые решительные шаги, явный признак раздражения или гнева. Собственно, кучеру было все равно, пока мистон продолжает будить в герцоге невиданные до сих пор чувства и станет провоцировать его на подобные взрывы эмоций, чаша весов фортуны неизменно будет клониться в пользу Макрея. Скорее бы, убраться отсюда ко всем чертям, проворчал герцог, бросившись на сиденье открытой коляски. Поссорился с девчонкой, решил мокрый, ухмыляясь про себя и вытягивая кнутом великолепных серых лошадей. Он был так счастлив, что даже сверлящая боль в последнем оставшемся зубе мудрости не могла испортить его настроение. Мысленно перечисляя Все приятные способы истратить выигранные денежки Макрей начал напевать печальную шотландскую мелодию, однако после нескольких нот герцог наклонился вперед и разъяренно осведомился: "У вас болит что-то, Макрей? Нет? Ваш светлость", ответил тот не оборачиваясь. "Вы в трауре?" Рявкнул герцог. "Нет." Ваш светлость, тогда прекратите этот ваш проклятый вой!» «Да, ваша светлость!» — почтительно ответил Макрый, старательно пряча озаренное радостью лицо от взбешенного хозяина.